Помню, я нарисовал ещё одну схему, чтобы показать своему отцу, как движутся деньги. Кроме того, я продемонстрировал ему, что дом влечёт за собой новые траты. Чем больше дом, тем больше расходы на его содержание, и поток денег уходит через колонку расходов. Рисунок номер 12. До сих пор многие начинают со мной спорить, утверждая, что дом это капиталовложение. Для многих людей это ещё и самая заветная мечта. Ведь иметь собственный дом лучше, чем не иметь ничего. Но я просто предлагаю вам альтернативный способ видения этой распространённой догмы. Если бы мы с женой решили купить более внушительный дом, то понимали бы, что это не актив, а пассив, потому что такое капиталовложение отнимает у нас деньги, а не даёт их. Вот мои аргументы. Я не жду, что их примут все люди, потому что хороший дом это приятно именно с эмоциональной точки зрения. А финансовая смекалка под воздействием эмоций очень ослабевает. Из личного опыта я знаю, что деньги могут сделать эмоциональным любое решение. Первое. Когда мы говорим о домах, я подчёркиваю, что большинство людей всю жизнь работают, чтобы платить за дом. который им не принадлежит. Другими словами, большинство покупает через какое-то время новый дом, каждый раз растягивая выплату кредита на следующие 30 лет с учётом невыплаченного предыдущего. Второе. Даже если плата по закладной за дом сокращает количество налогов, налоги высчитываются из их зарплаты раньше, чем они успели хоть что-то заплатить. Так продолжается и после погашения кредита за дом. Третье. Налоги на собственность. Родители моей жены были в ужасе, когда налог на владение их домом поднялся до 1000 долларов в месяц. Это произошло уже после того, как они ушли на пенсию, так что это увеличение не соответствовало их пенсионным доходам, и им пришлось переехать. Четвёртое. Дома не всегда повышаются в цене. У меня есть друзья, которые задолжали миллион долларов за дом, который сегодня, в 1997 году, можно продать лишь за 700 тысяч. Пятое. Самые большие потери — это упущенные возможности. Если все ваши деньги вложены в дом, вам, возможно, придется работать больше, потому что деньги постоянно уходят в статью расходов, вместо того, чтобы увеличивать колонку активов. Такая схема очень характерна для среднего класса. Если бы молодая пара с самого начала стала вкладывать больше денег в колонку активов, впоследствии им стало бы легче жить, особенно когда придёт пора отдавать детей в колледж. Их активы увеличились бы и смогли покрывать часть расходов. Но слишком часто Дом оказывается лишь средством взять в суду, чтобы покрыть растущие расходы. Если обобщить всё это, получается, что в конце концов решение владеть собственным домом, который слишком дорог, вместо того, чтобы делать инвестиции, приводит как минимум к трём неприятностям. Первое. Потеря времени. В это время другие активы могут повыситься в цене. Вторая. Потеря капитала, который можно было бы куда-то вложить, вместо того, чтобы оплачивать высокие расходы, связанные непосредственно с содержанием дома. Третья. Потеря образования. Слишком часто люди считают дом, сбережения и пенсионный фонд своими активами. Поскольку у них нет денег на инвестиции, они их не вкладывают. То есть они остаются несведущими в деле инвестирования. Большинство так и не становятся, по бытующему в мире инвестиций определению, опытными инвесторами. А лучшие инвестиции, между прочим, обычно предлагаются опытным инвесторам, которые потом уже перепродают их людям, предпочитающим не рисковать. Финансовый отчёт моего образованного отца очень характерен для человека, участвующего в крысиных бегах. Его расходы всегда идут в ногу с доходами, и у него не остаётся денег на инвестирование в активы. В результате пассивы, плата по закладной за дом, долги по кредитным карточкам превышают активы. Эта схема стоит тысячи слов. Рисунок номер 13. Финансовый отчёт моего богатого папы с другой стороны показывает, чего может добиться человек, который всю жизнь вкладывает деньги и сводит пассив к минимуму. Рисунок номер 14. Вот почему богатые становятся ещё богаче. Колонка активов создаёт больше доходов, чем нужно на покрытие расходов, и разница снова поступает в активы. Колонка активов растёт, А значит, растёт и доход, который они приносят. В результате богатые становятся ещё богаче. Рисунок номер 15. Представители среднего класса постоянно борются с финансовыми трудностями. Их главная статья доходов зарплата. Когда увеличивается зарплата, растут и налоги, а их расходы имеют тенденцию увеличиваться одновременно с зарплатой. Отсюда и название крысиные бега. Они считают дом своим главным активом, хотя должны были бы вкладывать деньги в настоящие активы, которые приносят доход. Рисунок номер 16. Такая схема, при которой вы считаете дом своим капиталовложением, и такая жизненная философия, когда повышение зарплаты для вас означает, что вы можете купить больше дом или позволить себе больше тратить. Это основа современного общества, которое живёт в долг. Постоянное увеличение расходов заставляет семьи брать всё новые кредиты, их финансовое положение становится всё более шатким, хотя они вроде бы продвигаются по службе и регулярно получают надбавки к зарплате. Такая жизнь полна рискованных ситуаций, а её причина недостаточная финансовая образованность. Массовые сокращения в 1990-х годах показали, насколько в действительности неустойчиво положение среднего класса. Неожиданно пенсионные планы компаний изменяются. Фонд социальной защиты, очевидно, тоже находится не в лучшем состоянии, и на него не стоит рассчитывать. Средний класс охватила паника. Хорошо, что сегодня многие начали понимать, что происходит, и покупают акции взаимных фондов. Такой рост инвестиций одна из главных причин сегодняшнего подъёма на бирже ценных бумаг. Создаются всё новые взаимные фонды, чтобы удовлетворить потребности среднего класса. Взаимные фонды так популярны потому, что считаются надёжными. Средние покупатели их акций слишком заняты работой, оплатой налогов, долгов и накоплением денег на обучение детей в колледже. Им не когда учиться делать инвестиции. Поэтому они полагаются на опыт главы взаимного фонда. Кроме того, поскольку взаимный фонд включает в себя совершенно разные виды инвестиций, они считают, что их деньги не пропадут, так как инвестиции сделаны в различные виды предприятий, то есть диверсифицированы. Эти представители образованного среднего класса исповедуют догму диверсификации инвестиций. которую создали брокеры и финансовые планировщики взаимных фондов. Не нужно рисковать, нужно действовать осторожно. Но главная трагедия заключается в том, что недостаточное финансовое образование гораздо больший риск, на который идут обычные люди среднего класса. Они не могут рисковать, потому что их финансовое положение в лучшем случае слабое. их балансовые отчёты не сбалансированы. У них масса пассивов и нет настоящих активов, которые приносили бы доход. Обычно единственным источником доходов у них является зарплата. Их жизнь целиком зависит от работодателя. И вот когда представляется единственная в своём роде возможность в кавычках, эти люди не в состоянии ею воспользоваться. Они вынуждены избегать рискованных ситуаций, потому что очень много работают, облагаются максимальным количеством налогов и выплачивают массу долгов. Как я уже говорил в начале этой главы, самое важное правило знать разницу между активом и пассивом. Как только вы её усвоите, сосредоточьте все силы на том, чтобы покупать активы, которые могут принести вам деньги. Это лучший способ начать богатеть. Продолжайте в том же духе, и колонка активов начнёт расти. Старайтесь уменьшить пассивы и расходы. Это позволит вам высвободить деньги, которые можно будет снова отправлять в активы. Вскоре доход от активов возрастёт настолько, что вы сможете начать более сложное инвестирование. А такие инвестиции могут дать прибыль от 100% до бесконечности. Инвестиции за 5 тысяч долларов могут превратиться в миллион или даже в большую сумму. Но такие инвестиции средний класс называет слишком рискованными. Однако инвестирование — это не риск. Риск — это недостаток обычной финансовой смекалки, начинающейся с финансовой грамотности. Если вы хотите делать то, что все остальные, у вас получится следующее — Рисунок номер 17. Как служащий и домовладелец, вы обычно работаете первое на кого-то другого. Большинство людей, работающих на зарплату, делают богаче владельца компании или держателей акций. Ваши усилия и успехи будут способствовать процветанию хозяина. Второе на государство. Государство забирает деньги из вашей зарплаты ещё до того, как она попадает вам в руки. Если вы работаете больше, налоги просто возрастают. Большинство людей работает на правительство с января по май. Третье. На банк. После налогов самая крупная статья расходов выплата долгов по закладной за дом и кредитным карточкам. Проблема в том, что чем больше вы работаете, тем большая часть заработанного вами исчезает в этих трёх направлениях. Вам нужно научиться использовать свою работу на пользу непосредственно себе и своей семье. Когда вы решили заняться своим собственным делом, какие вы будете ставить перед собой цели? Большинство людей предпочитают не бросать работу, а на зарплату постепенно приобретать активы. Как определить, насколько удачно увеличились активы? Когда человеку становится ясно, что он богат. Я даю свои собственные определения не только пассивам и активам, но и богатству. Вообще-то, я позаимствовал их у человека по имени Бакминстер Фуллер. Одни называют его шарлатаном, другие гением. Много лет назад, в 1961 году, Он взбудоражил всё архитектурное сообщество, подав заявку на изобретение так называемого геодезического купола. В этом заявлении есть и мысли о богатстве. Сначала мне показалось это очень странным, но потом всё стало на свои места. Богатство это способность человека выжить без работы некоторое время. То есть, если я перестану работать, сколько я проживу? В отличие от разницы между активами и пассивами, которая часто не соответствует действительности и выражается в дорогих безделушках, это определение позволяет достаточно точно определить, насколько человек богат. Теперь можно узнать, действительно ли вы достигли финансовой независимости. Богатство это то, сколько денег поступает из колонки активов за вычетом колонки расходов. Давайте рассмотрим это на примере. Предположим, моя прибыль из колонки активов составляет 1000 долларов в месяц, а мои расходы составляют 2000. Каково же моё богатство? Вернёмся к определению Бакминстера Фуллера. Сколько дней я смогу прожить? Если взять месяц из 30 дней, у меня хватит денег на половину месяца. Когда мои активы станут приносить мне 2000 долларов в месяц, я стану богатым. Теперь мои доходы от активов полностью покрывают мои месячные расходы. Если я хочу увеличить свои расходы, я прежде всего должен увеличить поступление денег из активов, чтобы поддержать это состояние. Обратите внимание, что на этом этапе я уже не завишу от зарплаты. Я сосредоточился на создании колонки активов, которая даёт мне финансовую независимость. Если сегодня я перестану работать, Активы позволят мне покрывать все свои расходы. Моей следующей целью станет инвестирование излишка в денег от активов опять-таки в активы. Чем больше денег поступает в эту колонку, тем она больше. А чем больше активов, тем больше у меня денег. И пока я удерживаю свои расходы на меньшем уровне, чем приток денег от активов, Я буду становиться всё богаче и получать всё больше доходов от источников, не связанных с моим трудом. Такое постоянное инвестирование залог настоящего богатства. А что такое богатство, каждый определяет для себя сам. Много денег никогда не бывает. Помните об этих простых правилах. Богатые люди покупают активы. У бедных Есть только расходы. Средний класс покупает пассивы, которые считает активами. Что же делать теперь? Как начать своё дело? Послушайте, что скажет основатель Макдоналдса.